Словом, кое-как уговорил ее, чтобы не шибко упрямилась. Втолковал ей, что раз урядник пришел и бумагу принес, с велят выезжать, то нельзя же поступать по-свински, надо уходить. А сам отправился на деревню, улаживать дело с хатой. Прихожу к Ивану Поперила, к старости, то есть. Он хозяин крепкий, и хата моя давно ему приглянулась. Я не стал ему рассказывать, что и как и почему, а говорю прямо, «Да будет тебе известно, Иван, сердце, что покидаю я вас». «Что так?» — спрашивает он. «В город, — говорю, переезжаю. Хочу быть среди своих. Человек я не молодой, а вдруг, упаси Бог, помирать придется?» «Что ж, — отвечает, — здесь помереть не можешь. Кто тебе не дает?» «Спасибо, — говорю, — тебе здесь подручнее помирать». А я лучше к своим пойду. Покупай, Иване, мою хату с огородом. Другому бы не продал, а тебе продам. А сколько ты за хату хочешь? А сколько дашь? Словом, пошел разговор. Сколько хочешь, сколько дашь. Стали торговаться, по рукам ударять. Десяткой больше, десяткой меньше. Покуда не столковались насчет цены. Взял я у него приличный задаток, чтобы без отказа было, и так вот за один день распродал за бесценок, разумеется, все свое имущество, все в золото превратил, и пошел нанимать под воду, чтобы забрать оставшуюся рухольдь. Однако послушайте, что с приключиться может. Вы только внимательно слушайте, я вас долго не задержу, в двух словах передам. Прихожу я перед отъездом домой, а дома ничего уже нет. Стены голые, и, кажется, будто они слезами плачут. На полу узлы, узлы, узлы, на припечке кошка сидит, как сирота печальная, бедняжка, меня даже за сердце взяло, слезы на глаза как Кабы не стыдился дочери, поплакал бы в сласть. — Что не говорите, все-таки батьковщина, вырастут, тут, маялся всю жизнь, и вдруг, пожалть изыди. — Нет, говорите, что хотите, но это очень больно. — Однако, я не женщина, сдерживаю себя, и эдким веселым тоном кричу дочери. поди Пойди-ка сюда, цейтл, где ты там запропастилась? Выходит она, цейтл, то есть... Из соседней комнаты, с красными глазами, с распухшим носом. «Э, э, думаю, дочка моя опять нарядилась, как баба в судный день. С этими женщинами доложу я вам сущая беда, чего что плачут, дешевые у них слезы. Глупая, говорю я. Чего ты опять плачешь? Посуди сама, какая разница между нами и Менделем Бейлисом. Но она и слушать не хочет. «Отец, — говорит, — ты не знаешь, чего я плачу? — Отлично, — говорю, — знаю. Почему бы мне не знать? Плачешь, потому что жаль с домом расставаться. Ведь здесь родила, здесь выросла, но, ну, конечно, тебе больно. Поверь мне, не будь я Тевье, будь я другой человек, я бы и сам целовал эти голые стены и пустые полки, я бы сам припал к этой земле». Мне, как и тебе, каждую пустяковину жаль. Глупенькая, даже вот кошка и та сиротой на припечке сидит. Бессловесное существо, животное, а ведь жаль ее без хозяина остается. Положим, — говорит Сейтл, — есть еще кого пожалеть. Например, Например, вот мы уезжаем и оставляем здесь одного человека, одинокого, как камень. Не понимаю, о ком она говорит, и обращаюсь к ней. Что ты там болтаешь? О ком речь? Что за человек? Какой камень? Отец, — отвечает она, — я не болтаю, я знаю, что говорю, я говорю о нашей Хаве. Сказала она это, и, клянусь вам, будто кипятком ошпарила меня или поленом по голове трахнула. Накинулся я на нее и стал отчитывать, что это вдруг ты ни с того ни с сего Хави. Ведь я сколько раз говорил, чтоб имя Хавы не упоминалось. Думаете, она робела? Ничуть. Дочери Тевьи с характером. Отец, — говорит она, — ты только не сердись. Вспомни лучше, не ты ли сам сколько раз говорил. В Писании, мол, сказано, что человек должен жалеть человека, как отец свое дитя. Слыхали? Я, конечно, вскипел и отчитал ее по заслугам. О жалости ты мне говоришь. А где была ее жалость, когда я, как собака, валялся в ногах у папа, будь он проклят, умолял его? А она, быть может, была тут же, рядом, в комнате, и, может быть, слыхала каждое слово? Или где была ее жалость, когда покойная мать царства ей небесное лежала вот здесь на полу, накрытая черным? Где она была тогда? о ночи, говорю, которые я провел без сна, а боль, которая по сей день сжимает мне сердце, когда вспоминаю, что она с нами сделала, на кого нас променяла, где же, говорю, ее жалость ко мне? И так у меня защемило сердце, что не могу больше ни слова вымолвить. Думаете, однако, что дочь Тевья не нашлась? Ведь ты, — сказала она, — сам говори, что человеку, который кается, даже сам Бог прощает. — Кается, — говорю я, — слишком поздно. Веточка, что однажды оторвалась от дерева, должна засохнуть. Лис, что упал, должен сгнить, и больше не говорит ты со мной об этом. Хватит! Увидав, что словами ничего не поделаешь, что ты в ее уговорами не возьмешь, она припала ко мне, стала руки целовать и говорит, — Отец! Пусть я умру здесь, на месте, если ты и на этот раз оттолкнешь ее, как тогда в лесу, когда она к тебе руки протягивала, а ты поворотил лошадь и удрал. Да что ты, говорю, пристала ко мне? Что за напасть с мою голову? Но она не отпускает, держит меня за руки и тердит свое. Умереть мне на месте, если ты не простишь ее, ведь она дочь тебе, так же, как и я. «Чего ты от меня хочешь?» — говорю. «Не дочь она мне больше. Она давно уж умерла». «Нет», — говорит Цейтл, — «она не умерла. Она снова твоя дочь, как и была, потому что с первой же минуты, как только она узнала, что нас выселяют, она себе сказала, что выселяют нас всех, то есть и ее тоже. «Где мы?» Так мне сама Хава сказала, там и она будет. Наше изгнание — ее изгнание, и вот даже ее узел здесь. Говорит она мне это все, торопясь, одним духом. слова сказать не дает. И показывает мне какой-то узел в красный платок завязанный. И тут открывает дверь во вторую комнату и зовет Хава.